Глава 8. Итак, я снова в паучьей норе. Всё происходящее со мной показалось странным сном. Как мог сеньор разобраться с первого взгляда, честный я малый или нет? Как он мог сказать мне те же самые слова, которые я слышал от хозяина? И как вообще я снова оказался здесь, да ещё опять имея несколько сундуков манускриптов и свиток Всё как будто вернулось на круги своя. Разве ж тут хозяин сменился на сеньора? Я подошёл к столу, за которым провёл много лет. В свете, падающем из окон, видно, как отполирована доска моими рукавами. Горшочки из клянки тусклого стекла с порошками, из которых я готовил мази, были сложены в ящик. Этот стол представлял собой большую ценность. Он был вывезен предком хозяина откуда-то с востока и имел множество ящиков и ящичков, в том числе и тайных. Столик достался мне, хотя жена хозяина много раз пыталась перетащить его к себе в спальню. Но мне он был нужнее, так сказал хозяин жене и привёз ей другой, с позолоченными резными ножками. Всё-таки Восток значительно превосходит нас во всём, что касается мудрости, медицины, математики, искусств и красоты. Разве можно сравнить то, что делают местные плотники вот с этим старым столом, крестовые походы нужны хотя бы потому, что с востока хлынул поток нового, неизведанного, прекрасного, который разбавил наш примитивизм и серость. Появились мастера, копирующие, а теперь и сами создающие красивые вещи. Так я размышлял, пока за спиной не услышал шорох. Обернувшись, Я увидел тощего, который с выражением злобы на длинном лице смотрел на меня. Так вот он, тот, с кем мне придётся делить паучью нару. Это был неприятный сюрприз, но я уже привык к неприятным сюрпризам. И отвернувшись от тощего, я стал располагаться на привычной мне лавке. Я достал вещи из котомки, стал рассматривать их, как бы не замечая его присутствия. Потом принялся любовно раскладывать свой подбитый заячьими шкурками плащ. Тощий продолжал прожигать во мне взглядом дыры. Я отправился к сундуку и стал рассматривать находящиеся там свитки и книги. Тощий не выдержал и бросившись к лавке, смахнул на пол мои вещи с криком: "Ты чего занял моё место, скотина?" Я молча собрал вещи и пошёл к другой лавке. Где разложил всё в таком же порядке. Сцена повторилась. Я сел на свой табурет и, взяв свиток, стал разглядывать текст. Потом достал из сундука лист с филигранью, на просвет которой видны были венки цветов, аккуратно разложил его и привычным движением установил чернильницу. Я решил игнорировать неприятное мне общество и заняться делом, начать подсчёт, классификацию и перепись свитков. Зато тощий не унимался, бегая по комнате и пиная мои вещи. Я старался не обращать внимания, хотя мне давалось это с трудом. Тем не менее, он завладел моим плащом и стал начищать им свои грязные сапожищи. Меня так и подмывало спросить: "Куда делась его прекрасная вышитая рубашка с жабо?" Но я заставил себя смолчать, решив, что очищу свой плащ позже, и мечтая, чтобы синьор куда-нибудь вызвал его. Я снова заставил себя углубиться в разглядывание свитков. Это были большей частью религиозные тексты. Вероятно, это было достояние одной из мечетей. В сундуке также обнаружились три Библии, очень красивые с росписью, а одна была просто древней, очень ценный экземпляр. Может, даже ее написал кто-нибудь из апостолов. Попался один настолько толстый свиток. что если его развернуть полностью, то он наверняка протянулся бы до конца капеллы. Вот это было нечто интересное. Отложив свиток в сторону, чтобы разобраться позже, я вдруг почувствовал запах дыма. Я в недоумении оглянулся и подскочил. Тлело и дымилось моя ряса, а Тощий злорадно ухмылялся, глядя на меня, как я не заметил поджога, сам не понимаю. Я попытался затушить огонь, но мне было неудобно. Пришлось отбежать подальше от свитков, чтобы огонь не перекинулся на них. Тощий мешал моим попыткам затушить огонь. Пинаи меня ездили своими длинными ногами. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы в дверях не появился Верзило, тащивший наверх очередной сундук со свитками и книгами. Бросив сундук, он одним прыжком подскочил к тощему. И с размаха стукнул его по голове, огромным, как кузнечный молот, кулаком. Тот упал, как подкошенный. Верзило стал хлопать голыми руками по огню и быстро затушил его. Я был и шарашен, обожжён и почувствовал, что не скоро смогу сесть. Верзило поднял и протянул мне, сброшенную тощим на пол баночку с мазью. Я не замедлил воспользоваться его намёком. Глядя на мазь, который держал в руках, я вдруг вспомнил о раненом рыцаре. Необходимо было навестить его. Я поблагодарил Верзилу, и он молча вышел, бросив на лежащего, как куль моки на полу, тощего удовлетворённый взгляд. Спрятав всё самое ценное, находившееся на столе, во избежание вместе тощего, когда он начнётся, я пошёл к выходу, резонно рассудив, что ходить теперь я могу, где заблагорассудится. За не имением другой одежды я так и пошёл в прогоревшей рясе. Два разбойника, стоящие на страже, проводили меня долгими взглядами. Сторож впустил меня беспрепятственно. Раненый рыцарь лежал молча и больше не метался по жёсткой латке. Все повязки, которые я наложил на него, были сорваны. Лицо побледнело. Он переживал жестокий кризис и совсем обессилел. Перед его глазами вставали картины его жизни, на которые он смотрел как бы со стороны, чувствовал то, что чувствовали к нему окружающие его люди. Вот он взглянул на себя глазами своей матери и почувствовал гордость Каким красиво мы с мышленом растет мальчуган. Смотрел на себя со стороны друга детство и чувствовал обиду и злость за оскорбление, нанесенное ему, чтобы покорсоваться перед девицами. Увидел себя глазами будущей жены и чувствовал любовь, глазами сына и чувствовал восхищение перед отцом большим и сильным, глазами вы начальника и чувствовал надежду и удовлетворение. Поистине бесконечные вереницы образов вставали перед ним, и редко в этой тёмной ленте вспыхивало ярким огоньком радость или любовь. Потом пришли совсем другие чувства. Чувство ярости объяло его, когда он увидел себя глазами воина, защищавшего свою землю. Ужас охватил его, и он увидел себя глазами молодой женщины, прикрывающей своего ребёнка. прижавшегося к ней в мгновение до того, как оба упали от его руки, потому что стояли между ним и богатой добычей, пришла ещё волна ужаса, ещё и ещё страх, ярость, злоба от этих картин, сердце рыцаря забилось часто-часто, лёгким перестало хватать воздуха. И так и оставшись в железных объятиях чувства запоздалого раскаяния, он испустил дух, который канул тёмные глубины, где будет пребывать вечность, ожидая прощения. Я не мог видеть всего того, что пережил этот несчастный, мог только догадываться. Поэтому я прочёл молитву об упокоении, чтобы его дух нашёл правильную дорогу. И может быть, когда милосердный Господь дарует ему ещё один шанс, он проведёт свою жизнь в благих деяниях, в любви. даруя всем вокруг радость, надежду и помощь. Момент ухода в мир иной может быть разным, но всегда это таинство. И мне пришлось провести краткое пивание. Благо в монастыре я успел выучить все, что необходимо в этих случаях. Рыцари были подавлены. Военные люди очень тяжело переживают смерть друзей, особенно когда это произошло в не поле боя. Они молились вместе со мной. И не боялись слёз. Я сказал им: "О чём вы плачете? Разве папа не отпустил вам все грехи?" Один из рыцарей ответил: "Столько грехов, сколько есть на нашей душе, даже папе не под силу отпустить. Зато у вас есть время, чтобы отмолить их, то чего не было у вашего друга", сказал я и подумал, что не имею права осуждать этих людей, ибо сам недостоин, и всё же Помогите нам написать письма родным, шепнул один из рыцарей. Я постараюсь, но не знаю, как мне удастся отправить их, ведь я не могу выйти за ворота. Но если вдруг появится хоть малейшая возможность, я попробую. Мы понимаем и не просим многого. И уж, конечно, отблагодарим. В этот момент снаружи раздался пронзительный звук рожка. Приглашение на обед в разбойничьем логове. Я решил, что пора вливаться в коллектив. И это может быть возможность разузнать что-нибудь о этих тонцах. На улице, недалеко от кухни, из которой доносился рыбный запах, были поставлены несколько длинных столов с грубыми лавками по сторонам. Похоже, повар у них был опытный. На столе красовались свежеиспечённые лепёшки. Со всех сторон подтягивались братья разбойнички, которые сначала подходили к кухне, где получали в свою миску кашу. и кусоок варёной рыбы. На столе стояли также кувшины с вином, но они сразу были захвачены наиболее наглыми из разбойников, которые теснили остальных и показывали свою силу. Это не добавляло мира в их и без того агрессивную среду. Получение пищи проходило в две смены, потому что для всех места не хватало. Я также направился к кухне, надеясь, что у них найдётся миска и для меня. На кухне орудовал приземистый крепыш, увешанный ножами, которому помогали два подростка, похожих друг на друга, как близнецы. Один нагребал кашу из большого котла, а второй выуживал рыбу из другого. Большое деревянной ложкой с дырой посередине. Быстрей, быстрей! покрикивал повар. Народ переругивался и огрызался, постоянно оттесняя кого-нибудь назад. Голодные разбойники – это страшное дело, подумал я, и встал в конец очереди. Мое появление вызвало резонанс в светских кругах. Разбойники стали переговариваться, а кой кто засмеялся, глядя на мою упроженную рясу. Тощего среди них видно не было. Смотри, к толстяк, у тебя появился конкурент! – крикнул кто-то. Я заметил за столом знакомого толстяка, который участвовал в нападении на великана. Тот восседал в монашеской рясе, отправляя в рот огромные куски каши. Рылым он не вышел против моего светительства, сказал толстяк. Гляньте на его постную мину, прикинулся ангелом, а самому хвост черти поджарили в воду. Все загоготали, а толстяк так тряся от смеха, что каша летела во все стороны из его рта. Разбойники с любопытством разглядывали меня. Подошла моя очередь, и я обратился к повару с просьбой дать мне еды в его миску, пока я не заимел свою. Повар покачал головой, показывая, что ничем не может помочь. Толстяк продолжал отпускать шуточки в мой адрес, веселясь и девшек рядом с ним разбойников до такой степени, что многие схватились за животы и не могли разогнуться. Он вошёл в раж от своего артистического успеха и, увидев, что я ухожу без еды, закричал: "Что ж ты не попросил кашки? Или тебе не хватило? Так я могу поделиться. На!" крикнул толстяк и запустил в меня комком каши. Надо сказать, что глазомер у него был точный, поэтому он и попал мне прямо в лицо. Разбойники буквально взревели от восторга. И тут один из них сказал: "Толстяк, ты что не знаешь, что это личный секретарь сеньора?" "Да, точно это он", подтвердили несколько голосов. Я пытался оттереть кашу от моего лица, поэтому не видел, как посеряло лицо толстяка, и разбойники Только мгновение назад, хохотавший над его проделками, потихоньку отодвинулись от него подальше. Придётся обойтись какое-то время без еды, а потом попрошу синьёра помочь мне решить эти бытовые вопросы. С этой мыслью я направился к данжону, чтобы попробовать привести себя в порядок, в получье и на рель. Но моему обедчику показалось, что я пошёл жаловаться на него синьёру. Не успел я пройти десятка шагов, Как толстяк вихрем догнал меня. Послушай, дружище, заныл он. Прости меня, Христом Богом прошу. Я ж пошутить хотел. Да я не обижаюсь, отвечал я, продолжая идти к донжуану. Он схватил меня за рукав. Погоди, не говори сеньору, что я смеялся над тобой и кидал в тебя кашей. А я тебе, что хочешь, да. Да не тяни меня так за рукав. И так одеться не вышло, а тут ты еще рукав отрываешь. Так я тебе какую хочешь одежду дам, обрадовался толстяк. Пошли за мной и потащил меня в одну из галерей, где в большом помещении располагалось что-то вроде казармы, где ночью спала часть разбойников. Внутреннее убранство поразило меня. На стенах висели прекрасные восточные ковры, а на протянутых поперек веревках габилены, которые подобно стенам разделяли пространство. Что, нравится? спросил толстяк, видя моё изумление. Что это? только и мог выговорить я. Когда мы пришли сюда, то здесь ничего не было. А теперь смотри, у каждого свой угол. Но эти ковры мои, гобелены тоже мои. Остальные ничего не понимают в красоте, только золото и собирают. А я с такими коврами и жениться могу, хоть на баронессе. А что здесь было раньше? спросил я. Не знаю. Мы тут всего несколько дней и как обживались. Но мне нравится. Куда лучше, чем в лесу в шилоша жить и вещи портятся. А синьор что, в наследство этот замок получил? Какое наследство? Это сам Бог ему послал, подмигнул мне толстяк. Мы когда сюда пришли, вообще ни одной живой души не было. Только ты, мальчок, а то синьор велел говорить, что он их прям получил замок в наследство. Хотя куда ему? У него и родни-то нет, и не было никогда. Странно как-то, сказал я. Никогда не видел, чтобы замки просто так стояли пустые. Вот то-то я но, согласился он со мной. Сам удивляюсь. По всему видно, что была здесь жестокая битва. Ворота выбитые, мертвецов море вокруг, да еще флаг этот чумной. А когда зашли, то увидели, что вроде как были живые тут. Еда на столе лежала. Но никого так и не нашли. Сколько ни искали, пришлось нашим ребятам потом кучу трупов закапывать, чтобы вид был благородный вокруг замка. Давай, выбирай, что хочешь, сказал толстяк, открывая сундук, полный вещей. Я не стал отказываться и остановил свой выбор на крепкой манажеской рясе из хорошего полотна. Я должен соответствовать уже созданному в глазах сеньора образу. Толстяк сунул мне ещё рубаху, Бре и шоссы, сказав, бери, все равно они мне малы. И еще, порывшись в глубине сундука, дал мне глиняную миску с росписью и кружку в пару к ней. Толстяк был не дурак, понимая, что я смогу в случае чего замолвить за него словечко перед сеньором. Я поблагодарил его и отправился в донжон. Открывая дверь, я столкнулся на пороге с толстым. Он направлялся на обед и прошел мимо меня, глядя куда-то вдаль. Бедняга был оглушен и двигался зигзагами. Я думаю, что верзила своим кулаком мог спокойно свалить быка, и если у тощего были мозги, то они получили хорошую стряжку. Вернувшись в комнату, разгромленную моим неприятным соседом, я стал наводить порядок. Итак. Я кое-что узнал о тех тонцах, хотя это никак не пролило свет на его исчезновение. Уборка заняла много времени. Хотя обед давно уже закончился, но тот ещё не появлялся. Я достал свитки и стал переписывать их названия, составляя каталог. Это были в большинстве своём религиозные книги. Но сосед хозяина, насатый, дал бы за них хорошую цену. Так и провёл я несколько часов. с головой погрузившись в любимое дело. Уже зашло солнце, и звук рожка возвестил ужин, на который я отправился позже, чтобы прийти, когда основная масса обитателей замка поужинает. Получив наконец свою порцию вечерней каши с варёными фруктами и куском сыра, сел за край стола. Вечер был прохладный, но тёплые волны исходили от нагретой за день солнцем земли. Небо притягивало тёмно-синей, морской, звёздной глубиной. Привлечённые светом масляных плошек, горевших на столе, уже кружились какие-то прозрачные мошки. Тут чья-то большая тень закрыла небо, и я увидел Вергилу, садящегося напротив меня с большой миской каши. Я приветствовал его, наклонив голову и улыбнулся. Его глаза отражали огоньки от горящих масляных светильников. И казалось, что он что-то хочет сказать, но не может. Мне было неудобно расспрашивать его, тем более я не знал, может ли он разговаривать вообще. Кочте засыпая после сытного ужина, я поплёлся в получью нару. И обнаружив, что тощий ещё так и не вернулся, завернувшись в свой верный плащ, провалился в сон. Рано утром зазвучал рожок, призывавший всех продрать глаза и вставать. Что я и сделал? С большой неохотой. Никто не гнал меня в шею, но я привык просыпаться вместе со всеми. Взяв свой ритуальный ночной горшок, я отправился в обычное место, чтобы выплеснуть его в ров. Распахнулись ворота, в которые въехали подвозы с крестьянами из деревни. их сопровождали несколько садников из замка. С ними был тощий, высидавший на таком же тощем, как хозяин жеребце. Крестьяне, озираясь, стояли посреди двора, но им велели ждать, и они, собравшись в кружок, стали тихонько переговариваться между собой. Приглядевшись, я увидел среди них знакомое лицо. Я, осиянный идеей, быстро пошёл к подвалу, где сидели рыцари. Убедившись, что охранник нас не слышит, я запомнил адрес и текст, которые они мне надиктовали. Рыцарь достал от курта пару мелких золотых монет. Тому, кто повезет письмо. Я отправился назад, чтобы написать письмо и, если получится, незаметно отдать знакомому крестьянину Вилану, чтобы он передал его по назначению. Вернувшись в паучью нору, я обнаружил там тощего, который разложил на лавке. и пересматривал свои наряды, видимо, готовясь к какой-то встрече. Между нами стояла стена холодного молчания. Но это было и к лучшему. Мне его общество было ни к чему, а он, наверное, не определился ещё, стоило ли после вчерашнего взлиться на меня или на верзилу. Поэтому он с видом человека, наряжающегося на свадьбу, прикладывал рубашки к шоссам, потом блёок рубашки, Блюо к шосам, потом достался поги, потом достал, достал шосы с полосами и бантами, потом отложил сапоги и достал туфли пегаш с длинными носами. Результат, видимо, ему не понравился, и он, крякнув с досадой, схватил, что первое попалось под руку. Пока он надевался, я не принужденно достал первую попавшуюся книгу и, делая вид, что что-то переписываю оттуда, начал составлять письмо для рыцаря. которая предназначалась не его семье или даме сердца, а его собственному сеньору. Я знал его сеньора и видел его не однажды в нашем замке. Это был очень влиятельный феодал, большой друг короля, властный и хитрый человек, старый острозубый лис, так звал его мой хозяин, и дружил с ним из политических соображений. Но, впрочем, и старый лис относился к моему хозяину дружески, они вместе частенько охотились. или ездили развлекаться. В письме говорилось, что их захватил разбойник по кличке Сеньор, который не только завладел добычей, которую рыцари везли из Византии, но и требует выкупа от их семей. Большая часть добычи предназначалась непосредственно старому лису, а он не любил, когда его чего-то лишали. Сеньору придётся несладко, когда его новый враг появится у замка, прихватив несколько сотен своих рыцарей. Итак, письмо было готово. И пока Тощий отвернулся, я засунул его в рукав рясы, чтобы позже передать крестьянину. Тем временем раздался звук рожка, и разбойники ринулись на завтрак. Сияющий как новенькая монета Тощий, с гордостью осмотрев себя, по-королевски выплыл из дверей. Я видел, как он процествовал мимо разбойников в кухне. И все сидящие за столовом повернули головы, чтобы проводить его взглядом. Виланы также были приглашены за столы, где для них было приготовлено специальное угощение. Увидев, как они располагаются, я также спустился во двор. Мой знакомый крестьянин сидел с краю, и я уселся с ним рядом. Он был так поглощён вкусной едой, которую едят только феодалы, что даже не повернул головы ко мне. Я тихонько толкнул его локтем в бок и сказал: "Сделай вид, что первый раз в жизни видишь меня, и слушай. У меня есть к тебе дело". Он, продолжая жевать, скосил на меня глаза, затем незаметно кивнул. В кувшинах, поданных на стол, было доброе вино из личных запасов сеньора. Разгорячённые хорошей едой и крепким вином крестьяне стали говорить громче. строить догадки насчёт того, зачем их сюда привезли. И под этот шумок я рассказал Вилану о письме и передал ему незаметно под столом вместе с золотыми монетами. Крестьянин радостно кивнул. Это были очень большие деньги. Манов, тебя синьор зовёт, сказал прибежавший разбойник. Я отправился в данжон. В зале всё поражало торжественностью. На кресле высидал роскошно одетый синьор, и стражи в сияющих доспехах окружали его. Для меня был приготовлен специальный стол с бумагой и чернильницей. Я сел за него и стал бозоревать зал. Перед камином лежали шкуры, в том числе виданного зверя рыжего цвета с чёрными и белыми полосами. Отблески огня от камина падали на неё и заставляли гореть подобно пламени, завораживая взгляд. На стенах висели гобелены, изображающие битвы. На столе стояли вазы, тонкого стекла, отражающие свет факелов, высокие кувшины, мерцающие позолоченной резьбой и блюда с фруктами. Такого великолепия в замке я не припомню. В ошеломлшие с улицы крестьяне оробели от обилия сияющей позолоты, от богато одетого сеньора и горящей красным огнем шкуры, лежащей возле камина. Тощий подвёл их ближе. От толпы отделились трое, которых виланы делегировали разговаривать с сениором. Он усадил их на сундуки, покрытые коврами, и стал говорить о том, что надо возрождать землю, что надо будет искать в других местах крестьян и приглашать на жительство, и что еще не поздно сеять хлеб, что нельзя допустить голода, обещал защищать их от любых нападений со стороны. Он разговаривал со знанием дела. Как будто всю жизнь провёл в деревне, у крестьянок кружились глаза. Они не знали, что думать. Наконец, один из них произнёс: "Мы так понимаем, что вы наш новый синьор". Я видел, как тень удовлетворения пробежала по лицу синьора. "Да, я ваш новый синьор и готов помогать вам, взять на себя защиту всех, кто находится в моих владениях". "Но, господин, нам нечего сеять. Все наши запасы были отобраны разбойниками". А теперь всех нас ждет голод. Об этом не беспокойтесь. Я вам дам зерна, сколько нужно. Только часть урожая вам придется отдать мне. Ну это как водится, сеньор. Голос старшего зазвучал обрадованно. Тень голодной смерти, маячившей за спиной, отступила. И организуйте поставку в замок продовольствия. Мясо, дичь и молока, все, что сверп нашего договора, я буду оплачивать. Разрешаю вам охотиться на моих землях. Дам вам денег на приобретение живности. Вам все понятно? Да, сеньор. Ответили хором крестьяне. Я назначаю тебя главным, сказал сеньор степенному крестьянину. Буду платить тебе жалование за хорошую работу. Но и спрошу у тебя тоже. Он сверкнул глазами. Крестьянин поклонился. Вся остальная толпа не громко гудела, переговариваясь. А сейчас будет составлен договор. под которым все присутствующие подпишутся, провозгласил синьор. Колпаза шумела, из неё вышел один крестьянин и сказал: "А где наш хозяин, который раздавал нам наделы? Он погиб в бою с врагами. А кто вы такой, что мы должны подписывать с вами бумаги?" "Я его брат и унаследовал замок и земли", ответил синьор. "А если кто не верит, то я могу доказать это очень просто". Его рука легла на рукоятку меча. И голос зазвучал ровно и тихо. Крестьянин отступил в примолкнувшую толпу. А сейчас мы подпишем документ. И подвёл ко мне не прозрачного человека, одетого в тёмную одежду, который оказывается всё время был в двух шагах от меня, а я его даже не заметил. Это был нотариус. У него были наготове бумаги, которые я должен был переписать, вставив имя сеньора. Тут же появились пышно одетые свидетельствующие лица. В число которых входил Тощий. Нотариус стал зачитывать крестьянам документ, полный ветиеватых фраз, и я сомневаюсь, что кто-нибудь в этом зале, кроме меня и нотариуса, понял хоть одно слово. Потом он вкратце пересказал текст уже человеческим языком. И оказалось, что для крестьян эти бумаги сулят вполне безбедное существование. Я понял, что сеньор в силу своей расчётливости задумал устроить крестьянам райскую жизнь. чтобы и другие захотели жить в этих местах. Больше людей больше оброков. А потом он, конечно, кое-что поменяет в свою пользу. Но не сейчас, чтобы не спугнуть народ. Ему нужна была поддержка. Похоже, он собирался расположиться здесь надолго. Не знаю, как он рассчитывал оформить свои права по закону. Видимо, поэтому и был приглашён чёрный нотариус. Но в сундучке на башне лежали все бумаги хозяина. подтверждавшие права его семьи на эти земли. Я, конечно, об этом умолчал. Сеньор Балковарин и расчетлив, напасть на крестьян, отобрать у них все зерно и животных, а потом с благородным видом вернуть им с тем, чтобы они уже были должны ему за свое ж доброт. Не знаю, узнали ли крестьяне кого-либо из тех, кто грабил их дворы, но скорее, больше всего им сейчас хотелось мира и заниматься своими делами. Не боясь нападений и ограблений. А кто ещё сможет защитить их от грабителя, лучше его самого? Крестьяне уехали в неплохом настроении, ещё и одарённые сеньёром серебряными монетами. Вечером сеньор на радостях устроил большой пир, напоив всех разбойников вино до да бесчувствия.